Глава 14. В Маймосе не было отелей, но один из зажиточных жителей деревни сдал нам комнаты на своей вилле. Мы с Джеком провели ночь в смежных комнатах со скудной, но функциональной обстановкой. Стены были тонкими, как бумага, поэтому я знала, что он не спал почти до утра. Утром у него был такой же невыспавшийся вид, как и у меня. Я порадовалась, что не я одна проворочилась всю ночь без сна. Нам становилось все труднее сохранять платонические отношения. Я не знала, приходила ли ему в голову такая мысль разорвать тонкую перегородку, разделявшую нас, отдаться на волю безумного взаимного притяжения и уснуть под звуки утомленного дыхания. Уезжая из деревни, где жил Сумуни, мы притихли, погруженные, каждый в свои мысли. Я держала в руке последний листок моей сестры. Первый асент — Фураха, Магеса. Его края загнулись от того, что я часто перебирала те листки. «Фураха» означает в переводе «счастье». Я подумала, что, может, родители назвали ее так, чтобы оно никогда не покидало ее, счастье, как бы не терзал ее мир. Я уже понимала, что ситуация с детьми-альбиносами в Танзании была неоднозначной. С одной стороны, Джума, принесённый в жертву родной семьёй, а с другой — Самуни, родители и друзья которого сделают всё, чтобы его защитить. И я гадала, в какой части этого спектра находилась фураха. «Мы поедем через Серенгети по западному коридору», — объяснил Джек, когда мы снова приехали в национальный парк. — Ой, гляди! — воскликнула я. — Жирафы! Я не видела их возле кратера. Конечно, им трудно подниматься на скалы. Ноги жирафов тонули в море золотистой травы, и животные, казалось, грациозно плыли по горизонту. А это кто? Я показала на парочку большеглазых существ, похожих на зайцев переростков на тонких ножках. Дик-дики, антилопы. «Такие крошечные и милые». В это время их что-то спугнуло, и они умчались зигзагами, свистя через нос. «Ты ещё не видела ежегодную миграцию», — сказал Джек. «Вот уж феерическое зрелище». «Я не могу себе представить ничего лучше этого», — ответила я, глядя в окно. Тут было легко утратить ощущение реальности, словно что-то первозданное ворвалось в твою жизнь, лишило тебя внутреннего равновесия и обострило чувства. Всюду вокруг нас на равнине бродили животные — львы, слоны, импалы, антилопы гну, зебры, бородавочники, птицы с переливающимися перьями, сиявшими как радуга на солнце. Великолепие постоянно меняющегося ландшафта — Когда мы ехали через центр парка, равнины с травами сменились пятнами лесов и речными берегами, заросшими деревьями. Гранитные скалы торчали на горизонте, словно каменные островки. Эти скалы выглядят в точности, как та скала в мультике «Король лев», на которой Рафики представил всем Симбу. Хочешь взглянуть на нее? «Сомневаюсь, что мы увидим их там», — засмеялась я. «Может, да, может, нет», — улыбнулся Джек. «Но там место, где греются ленивые львы». Мы обогнули скальный островок. Джек остановил машину и заглушил мотор. «Тебе сегодня везёт, Роддл?» Он показал на одну из скал, маленькую. «Что?» Я замолкла, когда скала пошевелилась. «Ой, господи, носорог!» «Носорожиха. Номер пять из большой пятёрки». «Чёрные носороги. Теперь, считай, ты видела всех». Носорожиха не видела нас и щипала кусты, росшие между камней. Серая и массивная она напоминала округлый бронированный бак. Птицы с красными клювами сидели на её спине, что-то склёвывали со шкуры, вероятно, клещей. Мы несколько минут любовались внушительными размерами зверя. большими, смертельно опасными рогами и удивительно стройными ногами. Когда Джек завел мотор, носорожиха повернула к нам морду, запекшаяся на ней коркой грязи, и на мгновение замерла. Потом заревела, и рядом с ней появилась маленькая фигурка. «Блин», — пробормотал Джек, медленно отъезжая задним ходом, «у неё детёныш». Загородив детеныша своим телом, Носорожиха опустила голову и громко фыркнула. «Спокойно, мамочка, спокойно», — пробормотал Джек, продолжая пятиться. «Сначала мне показалось, что наше отступление успокоило могучее животное, но потом Носорожиха помчалась на нас да так быстро и яростно, что я удивилась». Никогда бы не подумала, что такое массивное существо способно так стремительно бегать. Даже земля задрожала от ее бега, и я увидела вблизи ее темные глаза и яростный гнев. Моя кожа превратилась в лед, а сердце из последних сил качало кровь. На все приближалось и приближалось. Я уже видела ее дыхание, тяжелое, влажное, ее толстую шкуру, грозный острый рог, нацеленный прямо на нас». «Блин, блин, блин, блин! Я как будто смотрела адский кошмар юрского периода и ничего не могла сделать, никуда не могла деться!» «Скрежет металла, сотряс воздух. Эта носорожиха врезалась в нас. Из моей груди выбила весь воздух. От удара чудовищной силы наш автомобиль отлетел назад, расшвыривая песок и глину, выворачивая с корнем кусты и встал на два колеса, готовый опрокинуться». «Джек!» Мои руки и ноги болтались в воздухе. «Все в порядке. Мы в порядке», — сказал он, когда машина встала на четыре колеса. Носорожиха стояла с видом победительницы, но, казалось, была готова к новой атаке. Джек переключил передачу, и внедорожник прыгнул вперед. Она помчалась за нами. Мы рванули еще быстрее, прямо через траву и кусты, пока не потеряли ее из виду. «Ты ушиблась?» Джек взглянул на меня. «Нет, мой желудок был всё ещё сжат в комок от страха. Я знала, что вся в синяках, но всё это было лучше, чем погоня. А ты?» «Я бывал в переделках и похуже», — ответил он. «В следующий раз хватайся за... о, блин, ручку». «За что?» «За, о, блин, ручку». Он показал на держалку над моим окном. «Она так называется?» — я рассмеялась, несмотря на испуг. Моё сердце готово было выскочить из груди, так оно колотилось. Я всегда думала, что на неё вешают одежду после химчистки. «Наивная горожанка», — он покачал головой. «Маньяк сафари», — огрызнулась я. «Мы выбрались на нормальную дорогу, идущую вдоль западного края национального парка Саренгетти». Похоже, кроме нас, на ней никого не было. Я не видела ни одного автомобиля, вероятно, потому что дорога была в страшных ямах, а животные попадались редко. Полоски высоких деревьев обрамляли берега быстрой реки. За ними в тумане виднелся горный хребет. «Это река Грумэти», — сказал Джек. «Она впадает в озеро Виктория, самое большое в Африке пресноводное озеро». «Ванза находится прямо на берегу Виктории. Ещё одна остановка, и мы приедем туда». «Верно. Сначала у нас будет Магеса, потом Ванза», — подтвердил Джек. «Мы выезжали из Саренгети. Через несколько миль по Колдобинам мы подъехали к бойкому городку, примостившемуся у подножьях зелёных неровных холмов». «Я полагаю, это Бунда?» Я оторвала глаза от карты. Правильно. Джек остановился, чтобы заправиться и осмотреть тачку. После атаки на сорожихе на задней пассажирской дверце осталась заметная вмятина. Дверца не открывалась и не закрывалась. Но кроме этого, Лендровер кажется, нормально, перенес испытание. Быстро перекусив рисом и тушеной рыбой, мы выехали из городка по гравийной дороге. Кучки домов и лавок вскоре сменились банановыми плантациями и полями маниоки. По обочинам дороги росли отягощённые плодами манговые деревья. Грунтовая дорога на Магессу была плохо наезженной и мокрой от недавнего дождя. Мы ехали в ритме гастормас, гастормас. Джек лавировал между промоенными и валунами. Проблемы начались, когда мы угодили в особенно глубокую выбоину. Ландровер загремел, дернулся и замер. «Проклятье!» Присев на корточки, Джек заглянул под днище. Два колеса завязли в густой черной грязи, но его, казалось, беспокоило что-то еще. Мы сломали ось. Вероятно, она пострадала во время атаки носорога, а эти ямы добили ее окончательно». «Что же нам теперь делать?» — спросила я. «Ну, мы никуда не двинемся с места, пока не заменим ее». До да Гесса еще далеко?» «Пешком слишком далеко. До темноты мы не доберемся. Да и в темноте через такой лес не пройдем». Он кивнул на густые деревья. «Я позвоню механику. Посмотрим, смогут ли они нам помочь». Он включил телефон и покачал головой. Тут нет сигнала. «Блин». Мы пропали. Пока ещё нет. Но проблемы начнутся, когда солнце сядет, и львы выйдут на охоту. «Не беспокойся», — сказал он, увидев, как я побледнела. «Мы будем дежурить по очереди. Я посижу на крыше, а ты поспишь. Потом ты меня сменишь. Вот». Он отломил ветку и, ободрав листья, протянул её мне. «Заточи один конец, чтобы был длинный и острый». Анимев, я взяла палку, а он заглянул в салон, чтобы взять нож. Прошло несколько мгновений, прежде чем до меня дошло. Тут нет никаких львов. Конечно, когда я подошла к машине и распахнула дверцу, Джек валялся на сиденье, согнувшись пополам, от хохота. Его смех был похож на рябь на тихом пруду, когда в него бросит камень. Он расходился кругами, окутывал меня, и я невольно... присоединилась к нему. В таком состоянии интоксикации, освобождения от чувства неловкости, между взрывами смеха я поняла, что тотально по уши влюбилась в Джека Ордена. «Меня поразило, что можно ощущать такую полноту жизни, даже если твое сердце уже не принадлежит тебе, и ты знаешь, что до конца жизни придется жить без него». Я отошла от Джека, и смех замер на моих губах, словно мою грудь пронзила та палка, которую я держала. Я бросила ее и резко повернулась, но моя нога поскользнулась в грязи, и я упала навзничь. Мое падение было полным, в буквальном смысле. Абсолютное смущение, абсолютное унижение, потому что Джек читал меня как открытую книгу. «Мои если, почему, но нет». Мои старты, остановки и зигзаги. Мне даже нравилось это, потому что не требовало никаких усилий и объяснений, хотя и пугало, потому что я была прозрачной, без одеяла притворства. Я никогда не могла спрятать от него свои чувства. Когда Джек помог мне встать, я избегала его взгляда. Когда он вытирал грязь с моего лица, я не поднимала глаз». Когда он посадил меня и полил воду мне на руки, я смотрела, как стекала грязь. Родал, будь он проклят! Будь проклят его голос! Будь проклято то, как он произносит моё имя!» Джек взял меня за подбородок, и у меня не осталось выбора. Я встретилась с ним взглядом. Он не улыбался, не смеялся, не прикалывался. Он глядел на меня со смесью безмерной нежности и мольбы. Я подавила рыдание, потому что за всем этим было извинение, за всё, что он вызвал во мне, за всё, что я вызвала в нём, за горько-сладкую поездку, которая свела нас вместе, и за расставание, ждавшее нас впереди. А потом, очень нежно и очень ласково, всё ещё держа меня пальцем за подбородок, он поцеловал меня один, два, три раза, словно срывал с моих губ букетик цветов. Словно меня коснулись крылья бабочки, но мой пульс всё равно забурлил, будто волны прилива. «Ты испачкала волосы», — сказал он, проведя пальцем по моим покрытым грязью прядям. «Я вся грязная». Я окинул себя взглядом. Ноги, одежду, ногти. «Это дело поправимое. Подожди тут». Он вынул из багажника керосинку и вскоре нагрел две больших кастрюли воды, взял мыло, ведерко и складной стул. «Добро пожаловать в салон, Джек из джунглей!» Он церемонно поклонился. «Садись, запрокинь голову!» «Что ты придумал?» — спросила я, садясь. «Я вымою тебе волосы!» Он поправил мою голову, чтобы она была запрокинута над краем стула. «Может, подумаем, что нам делать дальше?» Ш -ш -ш. Его дыхание овевало мне лоб, и у меня по спине бежали мурашки. Вот так по дороге на Магесу возле застрявшего в грязи лендровера Джек Уорден вымыл мне голову куском голубого мыла, и я сидела на старом стуле, который он возил с собой в багажнике. Когда он полил мне на волосы теплую воду, я закрыла глаза и подумала, что должно существовать какое-то слово. «Описывающее состояние, когда твои лёгкие наполняются сладчайшим воздухом, а ты всё равно задыхаешься от его нехватки». Это была более интимная вещь, чем поцелуй. Руки Джека перебирали мои волосы. Жёсткие подушечки его пальцев массировали мне кожу головы. Медленными кругами он наносил пену от корней до кончиков волос». Он начинал с висков и двигался по голове до затылка. Массировал мне шею, разминал мышцы, пока моя голова, расслабившись, не откинулась назад на его ладони. Мою кожу приятно покалывало от его прикосновений, от чувственного ритма его поглаживания, от восхитительности моего такого неожиданного подчинения ему. Даже не знаю, сколько времени мы пробыли на той поляне. Джек мыл мне голову так, словно это была единственная вещь, которую ему хотелось сделать. Солнце светило мне на лицо, силуэт Джека возвышался надо мной. Закончив массаж, он снова вылил воду мне на волосы, тщательно смывая всё мыло. Потом ещё раз промыл их водой. Я уже хотела встать, когда он схватил мои волосы обеими руками, собрал их в пучок у меня на голове и отжал из них воду. У меня защекотало под ложечкой от такой неожиданной грубой хватки после нежных прикосновений. Когда струйки потекли по шее и спине, я содрогнулась, но не от воды. Просто я почувствовала взгляд Джека на моем затылке, шее, щеке. Потом он отпустил волосы, и они упали мне на плечи. «Полотенце», — сказал он, протягивая его мне. Он натянул простыню между деревьями и нагрел еще воды. Можешь закончить купание вон там. Приятно. Я зашла за занавеску и разделась. В салоне Джек из джунглей полный сервис. Так ты избалуешь девочку. Нападение носорога, поломка тачки, падение лицом в грязь и мытьё из ведра. Он рассмеялся. Ты странная, Родел Эмерсон. Да, если подумать, это было странно, что мне нравились вещи, невероятно далекие от моей зоны комфорта. Но вещи не обязательно должны иметь смысл. Самые глубокие и памятные моменты в жизни — те, которые будут в тебе чувства. Как раз этого мне всегда не хватало, этого ощущения полноты жизни. Я приехала с сердцем, полным горя по погибшей сестре, и никогда не ожидала найти тут любовь и полноту жизни. Как будто Мо показала мне возможное в невозможном. Мне хочется, чтобы ты взглянула на мир моими глазами. Её слова эхом отозвались в моей памяти. Я начинаю смотреть, Мо. Я начинаю смотреть. Я выглянула над простынёй. Джек достал из багажника палатку. И тогда я поняла, что со мной всё будет хорошо. Что бы там ни было. Порой в жизни ты встречаешь радугу, от которой замирает восторге сердца. Пускай ты не можешь схватить ее и удержать, но ты никогда не пожалеешь о том, что видела ее красоту и магию.